Пятое. В грязном белом поварском халате, дополненном белым шейным платком и белым колпаком-грибом, Ари отдыхал от кухонных трудов у барной стойки герба масонов. Эндерби он встретил без энтузиазма, но по собственному почину и без единого вопроса заказал ему двойной виски. Тот костюм, — сказал он. — Просто в жутком состоянии. Пришлось отправить его в чистку. Он отпил добрых три четверти пинты янтарного эля, смешанного с горьким. — Извини, — ответил Эндерби, — больше не повторится. Я больше ничего не буду у тебя занимать. Я уезжаю. — Уезжаешь? — Да. «И уже никогда не вернешься?» «Вот именно!» Ари глядел серьезно и чуть печально, но за этой миной как будто скрывалось толика облегчение Душок его прорывался точно в дырочку для пара в верхнем слое теста. «Куда?» — спросил он. «Не знаю», — ответил Эндерби. «Куда-нибудь на побережье. Неважно, куда». «Тебе бы убраться как можно дальше», — посоветовал Ари, растягивая гласные, как в каком-нибудь примитивном языке, «подальше». «Ономатопая, подчеркивающая расстояние, как только сможешь, тут никому жизни нет. Никогда-никогда больше не возвращайся». Он угрюмо глянул на лесбиянок в углу. Глэдис, в очках и штанах под леопардовую кожу, Тайком лапала косоглазую пруденс, а потом вдруг сочувственно посмотрел на Эндерби. «Я, собственно, попрощаться зашел», — сказал Эндерби. «И пожелать успехов сухлест». «Нормалек будет, как хлёстики пришьют». «Я не про хлястики, а про твое ухлестывание за Тельмой говорил. Я принес тебе еще стихотворение». «Самое последнее в цикле. Если оно делу не поможет, тогда не знаю что». Он достал из кармана сложенный листок. Ари покачал головой. «Ничто не поможет. Ничто. Только чертово время потратил. И мое тоже», — согласился Эндерби. «Вот и жди, когда рак на горе свиснет». Прошамкал без зуба Ари. Ни рыба, ни мясо это Тельма. Что потрошки, что стишки, не в коня корм. Такова жизнь, вздохнул Эндерби. Никому сегодня поэзия не нужна. Все впустую. Он собрался уже разорвать свое последнее пламенное послание. «Не, не впустую», возразил Ари. Пара-тройка очень даже недурные были. Да только не в коня корм. Он протянул чистую поварскую руку, чтобы спасти стихотворение Эндерби. Развернул листок. Он глянул на него без особого интереса и, сделав вид, что прочел, убрал в карман штанов. Эндерби заказал ему пинту янтарного с горьким. «С тех пор, как я тут живу, «Ты единственный, с кем я вроде как подружился», — сказал Эндерби. «Поэтому перед отъездом хотел бы пожать тебе руку». «Все тебе руку жмут», — ответил Ари и поступил, как сказано. «Когда сматываешь?» «Надо вещи собрать», — сказал Эндерби. «Да еще решить, куда поеду. Завтра, наверное». «Пока Джек на работе». «Какой еще Джек?» «Ах да, извини. Малый, который живет надо мной. Он думает, у меня роман с его сожительницей». А -а -а качая головой, протянул Ари, потом посмотрел на Эндерби с новым сочувствием. «Сваливай как можно скорее», — сказал он. «Побросай вещички в мешок и отправляйся на вокзал «Виктория». На Виктории есть карта со всякими названиями. Послушай моего совета, парень. Хороших мест полно. Выбирай, какое понравится подальше отсюда и мотай туда прямиком. Теперь все места одинаковы. Главное не осесть. И что ты будешь делать, когда попадешь туда, куда едешь? Продолжать в том же духе? Это все, что я умею отозвался Эндерби. «Кропасть, тишки, все, на что я способен». Покивав Ари, прикончил свою пинту, четвертую с прихода Эндерби. «Про спагетти поменьше пиши», сказал он с пеной на губах. «Оставь спагетти тем, кто хоть что-то в них смыслит». Он еще раз пожал Эндерби руку. «Пора возвращаться. Работенка зовет». «Особый ланч для тщерей умеренности!» Слова он произнес раздельно, словно с плаката читал. «Береги себя!» – посоветовал Ари. От двери он помахал белой поварской рукой и вышел. Мысли у Эндерби было спутались, завелись недоуменными спагетти, он даже успел испугаться. Пока он допивал виски, Сердце у него бешено колотилось, но спиртное его успокоило. Неужели он послал стихи миссис Мельдрам? Нет, он точно помнил, что приколол чек к четвертушки пищи и бумаги. Но ведь разницы-то особой нет, правда? И все равно могло попасть не в тот конверт. Лучше бы поскорей, поскорей отсюда убраться» пока он пыхтя вдоль набережной, спешил домой собирать вещи, В вышине кружили, орали чайки, карабкаясь по синей стене зимнего дня у моря. Вот уже два дня кряду он забывал их кормить. Они пикировали и взмывали и громко жаловались, жадные стеклянные глазки, неблагодарные твари, Они не кричали Эндерби до свидания. В ожидании положенного хлеба они будут ждать его севернее или южнее по побережью.